Глава 15. Комната аббата Муре, расположенная в углу церковного дома, была просторным покоем, освещавшимся с двух сторон огромными квадратными окнами. Одно из них выходило на скотный двор Дизере, другое на деревню Арто, с видом на долину, холмы и широкий горизонт. Кровать, затянутая жёлтым пологом, комод орехового дерева, три соломенных стула. Всё это терялось под высоким потолком, державшимся на ад, штукатуренных балках. Немного затхлый и терпкий запах, свойственный старым деревенским постройкам, поднимался из красноватого пола, блестевшего как зеркало. На комоде большая статуэтка, изображавшая непорочное зачатие, кротко сирела меж двух фаянсовых горшков, которые Теза наполнила белой сиренью. Абат Муре поставил светильник перед мадонной на край комода.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 И усиливали тревогу, которая не раз в продолжении дня заставляла его сердце сжиматься. Откуда взялась такая тоска? Что за неведомое смятение медленно росло в нём, сделавшись наконец нестерпимым? Не согрешил ли он? Нет, он на сегодня казался себе точно таким же, как был на выходе из семинарии. Он сохранил всю пламенность веры и остался столь стойким перед мирскими соблазнами. что, шефствуя среди людей, не видел никого, кроме Бога. И ему представилось, будто он всё ещё находится в своей келье поутру, пять часов, когда ему надо подниматься с постели. Дежурный диакон проходит и ударяет палку в его дверь суставным возгласом. «Благословим во имя Господа! Слава Богу!» — отвечает он, едва проснувшись, с ещё заспанными глазами. Он соскакивал на узенький коврик, умывался,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 шитые драгоценными камнями ткани и отправляется в глубь Феваиды, облачившись во власеницу, разиравшую ему кожу на спине. Но беднее отвлекало его от этой игры воображения, которую он переживал как возвышенную действительность, как нечто случившееся с ним самим во время оно. Он причащался, пел с большим усердием полагающиеся псалмы, не слыша ничего голоса, кроме своего собственного, такого кристально чистого и ясного,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 приводили его в восхищение. Аппетит у него был хороший, нараввей весёлый. Он говаривал, например, что вино добрый христианин. Это было весьма смелым намёком на то, что эконом будто бы подливает воду в бутылки. Это не мешало ему входить в класс уже с серьёзным видом. Он делал заметки у себя на коленях, пока наставник, опёршись руками о кафедру, говорил на вульгарной латыни время от времени вставляя французское слово, когда не мог подобрать нужного латинского выражения, возникали споры. Воспитанники приводили аргументы на каком-то странном жаргоне, но никто не смеялся. Затем в 10 часов минут 20 читали священное писание. Тогда он отправлялся за священной книгой в богатом переплёте с золотым обрезом, прикладывался к ней с особым благоговением, и с непокрытой головой читал из неё тексты, крестясь каждый раз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 свою невинную душу, усыпленную непорочной жизнью, которую он вёл. В трапезную он входил с облегчённой душой, будто сняв с груди своей тяжесть настоящего преступления. Дежурные семинаристы с засученными рукавами ряс и сповязанными у пояса синими бумазеиными передниками разносили суп с вермишелью, вареную говядину, нарезанную тоненькими ломтиками, и порцию баранины с фасолью.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 Они шли все в ряд, каждый раз двигаясь по направлению к стене, он глядел на эту колокольню, воплощавшую для него весь город, всю землю под вольным летом облаков. У подножия платанов образовывались шумные кружки. По углам уединялись по двое друзей, за которыми зорко следил из-за навеса окна какой-нибудь надзиратель. Некоторые затевали игры в мячи, в кегли, мешая спокойным игрокам в лато.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 В 4 часа трапезовал и опять совершал неизменную прогулку лицом к шпилю колокольни Святого Марка. Ужинал среди такого же чавканья челюсти под такой же грубый голос оканчивающий дневное чтение. Затем вновь отправлялся в часовню, читал вечерние молитвы и ложился спать в четверть девятого, предварительно окропив постель святой водой для предохранения себя от дурных снов.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 Восемь пар чёрных чулок, стихарь треуголка, как билось его сердце в тот тихий октябрьский вечер, когда затворилась за ним дверь семинарии. Он вступил туда в возрасте 20 лет по окончанию колледжа, влекомый потребностью в веры и любви. И со следующего же дня уже ничего не помнил из прошлого, будто забывший сном в недрах этого большого безмолвного дома. Перед ним вновь предстала узкая келья, где он провёл свои 2 года философского класса. Нечто вроде кабинки, всю мебель которой составляли кровать, стол и стул. Это помещение было отделено от соседних плохо сколочённой перегородкой. Громадный зал был разгорожен на 50 таких келий. Затем он увидел свою комнатку богословского класса, в которой прожил 3 следующих года. Она была просторнее,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 вкладывала в малейшие его поступки, в удовлетворение самых обыденных его потребностей и особый смысл, восхитительный аромат, от которого одеяние его и даже сама кожа, казались, навсегда сохраняли смутное благоухание. Он вспоминал также прогулки по четвергам. В два часа дня отправлялись куда-нибудь на лоно природы, залья от Плосана. Чаще всего шли на берег в Йорны, на луг, окаемлённый ивами, склонявшими ветви над убегающей лентой воды. Но он, собственно, не замечал ничего: ни больших жёлтых полевых цветов, ни ласточек, которые умудрялись пить на лету, едва касаясь крылами поверхности реки. До 6 часов он и его товарищи, разбившись на группы, либо хором читали под ивами канон Богородицы, либо на два голоса бормотали малый часаслоп. Необязательный требник для юных семинаристов. Переворачивая головни, аббат Муре улыбнулся. В прошлом своём он не находил ничего, кроме великой чистоты и совершенного послушания. Он походил на лилию, благоухание, которое восхищало его наставников. Он не мог вспомнить за собой ни одного дурного поступка. Никогда он не злоупотреблял свободой и прогулками.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 Затем были ленивцы, мечтавшие о занятии, которое позволяло бы им жить в праздности. Были и чистолюбцы, которые грезили на его ожезли и митрии епископа. А он, обнаружив у самого подножия алтарей столько суетных и грязных мерзких помыслов, только еще глубже ушел в самого себя, еще полнее посвятил себя служению Богу, дабы утешить его в небрежении, в каком его оставляли другие.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 Такого рода умозаключения исполняли его непоколебимые уверенности. В первом философском классе он так прилежно работал над курсом логики, что профессор остановил его замечанием, что самые учёные вовсе не являются самыми святыми. Поэтому на втором году он отнёсся к изучению метафизики лишь как к предписанному уставом занятию, весьма мало значищему среди прочих ежедневных обязанностей. У него появилось презрение к науке, Он желал оставаться невеждо, дабы сохранить смирение веры. Позднее в богословском классе он изучал историю церкви Орбаше только из послушания. Он дошёл лишь до аргументов Гуссе и до богословского наставления Бувье, не осмеливаясь даже вникнуть в рассуждения Белармина, Лигории Сиуараса и святого Фомы Аквинского. Одно только священное писание приводило его в восторг.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 Ему удалось даже позабыть то, чему он выучился за годы, проведённые в колледже. Он больше ничего не знал и был воплощением кротости, словно малое дитя, которое заставляют лепетать догмы катехизиса. Так шаг за шагом дошёл он до рукоположения. Тут воспоминания стали тесниться одно за другим, трогательные, всё ещё полные не успевшей остыть небесной радости. И с года в год он всё больше приближался к Богу. Он правильно проводил каникулярное время у одного из дядей. Ежедневные исповеди и причащаясь два раза в неделю. Он сам налагал на себя посты, прятал на дне чемодана ящичке с крупной солью и по целым часам простаивал обнажёнными коленями на ней. Рекреационные часы он проводил в часовне или поднимался в комнату к надзирателю, который рассказывал ему благочестивые и чудесные истории. А когда подходил Троицын день, Он бывал свыше всякой меры вознаграждаем тем восторженным волнением, которым всегда охвачен семинарий накануне рукоположения. Наступал великий праздник, когда небо словно раскрывалось, дабы избранные могли подняться на новую, высшую ступень. Уже за 2 недели до этого дня он сажал себя на хлеб и на воду. Он задвигал штоль на окне, чтобы не отвлекаться более даже дневным светом, и простершись ниц во мраке,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 Послушники и служки в развивающихся стихарях с чёрными шапочками в руках. Орган гудел, затем изливался, точно флейта, в радостных песнопениях. В алтаре епископ жезлом в руке служил с двумя канониками обедню. Весь капитул был в сборе. Толпились священники всех приходов.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 Кружок не больше монетки в 2 су, а позднее, с каждым новым посвящением, она всё увеличивалась, пока её венчало его бледным пятном величиною с большую просфору. Орган гудел всё тише, кадила качались и нежно позвякивали серебряными цепочками, испуская волны белого дыма, который извивался точно кружево. И вот он видел себя в стехаре молодым служкой, распорядитель обряда подводил его к алтарю,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 Затем к нему приходило воспоминание о следующем посвящении, ещё более торжественном и грозном, при звуках того же органа, на сей раз напоминавшего гром Господень. В этот день на плечах его был и падиаконовский орарь. Он давал обет вечного целомудрия и трепетал всем телом, несмотря на всю свою веру, при грозном возгласе епископа. Приблисться от которого обратили из избегство двое его товарищей, стоявших с побледневшими лицами бок о бок с ним. В новые его обязанности входило прислуживать священнику у алтаря, готовить сосуды и читать апостол, вытирать чашу, носить крест во время процессии. И наконец, последний раз он проходил по церкви в очередь с другими под лучами июньского солнца. Но на этот раз он шёл во главе шествия. У пояса его был завязан стихарь, на груди перекрещивалась епитрахиль, с плеч не спадала риза. Почти теряя сознание от великого волнения, он едва различал бледное лицо епископа, руку пологавшего его в священники и тройным наложением рук облекавшего в полноту духовного сана. Принеся обет церковного послушания, он почувствовал себя как бы возносящимся вверх над плитами каменного пола. в то время, как прелат громким голосом возглашал латинскую фразу: Примите дух святый, им же аще разрешите грехи, разрешены будут, и им же аще свяжить, связаны будут.